Наконец он сказал, «У меня явилась мысль. Предположим, что мы отодвинем полковника от печки к другому концу вагона, футов на десять. Он тогда не будет иметь на нас такого действия, как вы думаете?» Я сказал, что это прекрасная выдумка. Итак, мы запаслись глубокими глотками свежего воздуха в разбитом окне, рассчитывая задержать его до тех пор, пока мы не окончим дело. Затем пошли туда, наклонились над этим убийственным сыром и взялись за ящик. Томпсон произнес «Готово», и мы изо всей силы рванулись вперед. Но томсон поскользнулся, упал на пол носом в сыр и упустил свой глоток воздуха. Задыхаясь и затыкая нос, он вскочил на ноги и бросился к дверям, ощупывая воздух и хрипло повторяя «Не задерживайте меня! Пустите дорогу мне! Дорогу! Я умираю!» Выйдя на площадку, я сел на пол, немножко приподнял его голову, и томсон ожил. «Как вы думаете, — произнес он, — Сдвинули мы его хоть немножко. Я сказал, нет. Мы даже не шевельнули его. Хорошо. Значит, эта мысль никуда не годится. Надо подумать о чем-нибудь другом. Пусть себе стоит там, где он есть, если это ему нравится. Если он и не желает, чтобы его беспокоили, то уж с ним ничего не поделаешь. он на своем поставит. Да, лучше оставить его в покое, раз он этого желает. У него, знаете ли, все козыри на руках. И поэтому выходит так, что если человек не согласен с ним во мнениях, то всегда останется в дураках. Однако в такую бурю мы рисковали замёрзнуть на площадке и не могли оставаться там долго. Мы вернулись в вагон, заперли дверь, опять начали страдать и по очереди навещали отверстие в окне. Вскоре отъехав от станции, на которой мы остановились на минуту, Томпсон весело выпрямился и воскликнул. — Теперь нам будет хорошо. Я думаю, что мы на этот раз справимся с командором. Я, кажется, нашел вещество, которое заглушит его. Это была карболовая кислота. У него оказался большой запас ее. Он спрыснул ей все вещи — ружейный ящик, сыр, все кругом. Затем мы уселись, исполненные радужных надежд, но ненадолго. Видите ли, два аромата начали смешиваться. И тогда... Одним словом, мы бросились к двери, выскочили вон из вагона. томсон закрыл лицо своей банданы и сказал беспомощным голосом, всё бесполезно. Мы не можем с ним справиться. Он поворачивает в свою пользу все, что мы предпринимаем, чтобы заглушить его». Придает всему свой букет и торжествует над нами. Знаете, кажется, теперь запах в раз хуже, чем был в начале. Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них работал так добросовестно и с такой проклятой настойчивостью. Нет, сэр, никогда не видел во все свои поездки, а я перевез их немало, как я уже вам докладывал.